Под гаснущими вами посмотрели гости мой любимый край и опять умчались ой да торопливые и пропал вдали собачий лай. Быть они последний раз нагрянули, а может быть